«Не самое удачное время заявлять о неверии в богов!» — заметил Рам Апефан. Крупный град застучал по панцирю. «Удачнее не придумаешь!» — возразил Симони. Осколок рога изобилия врезался в черепаху и со свистом отрекошетил. Механизм качнуло. «Но чем мы их так прогневали?» — недоумевал Аргависти. «Мы же делаем то, что они хотят». Барворий попытался улыбнуться. «Вот они боги!» — промолвил он. «И с ними плохо, и без них нельзя». Кто-то ткнул Симоне локтем в бок и передал ему намокшую цигарку. Это был цортский солдат. Поборов неприязнь, Симоне жадно затянулся. «Хороший табак!» — похвалил он. «Тот, что выращиваем мы, воняет, как верблюжий навоз». Он передал окурок следующей сгорбленной фигуре. — Спасибо. Барворий достал откуда-то флягу. — Отправимся в ад горяченькими, — предложил он. — Да уж, — рассеянно ответил Симони, а потом заметил флягу. — а ты об этом не откажусь. Все равно ад. Ну что уж переживать. Эх, спасибо. Передай дальше. — Благодарю. Раздался очередной раскат грома, и черепаха опять закачалась. гн ихим би Все посмотрели на куски рыбы, а потом перевели взгляды на полное доброжелательности лицо прыта Бенджа. «Я могу выгрести угли и стопки», — предложил Бедн. Кто-то похлопал Симоне по плечу. Какие-то странные мурашки побежали по телу сержанта. «Спасибо, Спасибо друг». друг. Но, «Но мне пора. пора!» Он вдруг почувствовал движение воздуха, словно сама Вселенная вздохнула. Поспешно оглянувшись, Симония успел заметить, как один из кораблей поднимается на пришедшей с моря огромной волне и разбивается об один из барханов. Крики людей окрасили ветер. Солдаты молча взирали на происходящее. «Там же были люди!» — воскликнул Аргависти. Симони отбросил флягу. «Ну — Ну-ка, пошли! Они дружно кинулись к обломкам корабля и принялись разгребать их. Было использовано абсолютно все, что Бедн знал о рычагах, и даже еще чуть-чуть. Но что характерно, пока они ворочили тяжелые балки, пока разгребали шлемами песок, никто из них не поинтересовался, а кого, собственно, они откапывают — И в какую форму эти люди одеты? С ветром пришел горячий, заряженный электричеством туман, а море и не думало успокаиваться. Симони схватился за очередной брус, попытался поднять его и вдруг почувствовал, что вес резко уменьшился, словно кто-то взялся за другой конец. Он поднял голову и уставился на бруту. — Только ничего не говори. — предупредил Бруто. — Это все божьих рук дело. Я не... Я должен знать. Это все лучше, чем если бы мы сами делали это с собой, верно? — Но на кораблях люди. А никто не обещал, что их ждет приятная прогулка. Симони отбросил огромный кусок обшивки. Под ним лежал солдат. Доспехи и плюмаж на шлеме были заляпаны грязью и кровью, так что даже нельзя было сказать, какой армии он принадлежит. Но солдат еще дышал. — Послушай, — Симони старался перекричать ветер, — я не собираюсь сдаваться, вам меня не победить. Я делаю это не ради какого-то там бога, неважно, существует он или нет, я делаю это ради людей. И перестань улыбаться. На песок упали игральные кости. Некоторое время они искрились и потрескивали, но потом вдруг испарились. Море успокоилось. Обрывки тумана свернулись и превратились в ничто. В воздухе еще висела дымка, однако сквозь нее уже проступило солнце. Оно больше смахивало на яркое пятно, прилипшее к куполу неба, но все равно... И снова возникло ощущение, будто Вселенная вздохнула. Внезапно вокруг появились боги, полупрозрачные и мерцающие. Солнечные лучи отражались от золотистых кудрей, крыльев и лир. А затем боги разом заговорили. Слова одних опережали слова других или чуть запаздывали. Так обычно происходит, когда группа людей старается в точности повторять слова, которые им приказали произнести. Он тоже стоял в толпе, как раз за спиной цорцкого бога грома. Наверное, только Бруто заметил, что правая рука бога грома была спрятана за спиной, словно кто-то, если можно такое себе представить, сильно выкрутил ее и держал. Каждый солдат, Услышал слова богов на своем языке, но общий их смысл был таков. Это не игра. Здесь и сейчас вы живы. А потом все закончилось.